Глава 16. Ничем не проймешь, Привязалась к барыбе ночью ни с того ни с сего лихоманка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные. Утром сидел за столом в тумане каком-то. Пудовую голову на руки упер. Стукнули в дверь. Опрося! А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашлянули боском. Цавка, ты! Он самый, волосы-палки, красные рачьи ручище. Беспременно просили. Они дюжи по вас соскучились, отец Евсей-то. Потом подошел поближе, поржал. Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы, не боже мой, не пейте. Каким наговоренным? Да известно каким, на вора наговоренным. Э, э смекнул барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей. Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое. У Евсеев в келье дымок сизый, накурино Дьяконок веселый надымил. «А, гостички дорогие!» И, вихляя задом, дьяконок подставил барыбе руку кренделем. Водки на столе не было, нарочно решили не пить, чтобы яснее в голове было барыбу уловлять. «Чего это ты похудал, Евсей?» — Аль, присушил тебя кто? — ухмыльнулся Барыба. — Похудеешь, не слыхал нечто. Деньжонки-то твои слямзили, как же слыхал. Веселый, язвительный подскочил Дьяконок. — А от Кедова же вы это узнали, Анфим Барыбыч? — А вот Савка сказал, вот и узнал. — Дурак ты, Савка! — обернулся Евсей уныло. — Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо в сторонке. Накентий, суетясь, долил стакан кипятком и подал барыбе. Все уставились и ждали. «Ну, сейчас». Барыба помешал, хлебнул не торопясь. Молчали, глядели. Стало чудно барыбе, не втерпешь. Захохотал, загромыхал по камням. За ним заржал Савка. И залился тоненько дьяконок. «Чего ты?» – поглядел Евсей. Глаза у него были рыбьи, вареные. Громыхал барыба, катился вниз, уж не остановиться, колотилось, зелено туманилось в голове. Смешливый задор задирал, толкал сказать «я самый и есть, я и украл». Выпил барыба, а все молчал и улыбался, четырехугольно, зверина. Евсею не сиделась. «Ну рассказывай, что ли, барыба, чего там?» «Про что рассказывать-то? Сам знаешь про что?» «Ой, Акуля, что это ты шьешь от Атуля? Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю, Савка мне рассказал. Только всего и знаю». Нарошным голосом говорил Барыба. «Врумал, а поди-ка поймай». Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу. «Нет, братец, тебя никакой разрыв травой не проймешь. Крепок? Литой». Евсей замотал космами. «Эй, пропадать, беги, Савка, за вином». Пили. Туманилась, колотилась в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец. В сумерках барыба вернулся домой. И у самой у опросенной калитки почуял вдруг. Подгибаются коленки, заволокло глаза. Приклонился к косяку, перепугался. Никогда такого не бывало. Открыла опрося дверь, поглядела на жильца. «Да что это на тебе лица нет?» «Аль, не можется, а?» Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка. Опрося в изголовье. На лбу мокрая, в уксусе трепица. «Болезный ты мой», — сказала опрося уютно и жалобно, немного в нос. Сбегала опрося к соседям, раздостала барыбе порошку лекарственного. Ночью заволакивала и опять проясняла в голове. И видел барыба на стуле в изголовье — дремлющую опросю. На третий день к утру отлегло. Лежал барыба под белой простыней, с тенями серыми осенними на лице. попрозрачнял как-то, почеловечил. И правда ведь, чужой я ей осидела, ночь не спала. Спасибо тебе, опрося. И что ты, болезненький мой, чей ведь болен ты? И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядиной, и холщовые рубахи, и совсем перед глазами у барыбы мелькнули две острых колющих точки на груди под редким холстом. Закрыл барыба и опять открыл глаза. В окна глядит жаркий и жгучий день. Где-то там сверкает стрелецкий пруд, купаются, белеет тело. Заколотилось в голове еще жарче, беспокойно задвигал барыба тяжкими своими челюстями, И потянул к себе опросю. «Вон что!» — удивилась она. «Да может, вредно тебе? Ну, погодь, тряпку-то сменять пора». Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно легла на кровать к барыбе. Так и повелось. Целый день суетится, хозяйничает, горшками гремит опросе стрелецкая солдатка. «Свой мальчишка, а тут еще и барыба, и об нем пекись». Отболелся-то он, положим, живо, а все же управиться одной непросто. Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к капросе. Приходи, ужка, вечером. прийти говоришь, ладно, сбил ты меня с толку сейчас, и что это мне нужно было сделать, совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под кур. Опять хорек проклятенный выпьет. Бежала в курник, раздувала потом самовар. Один у себя пил барыба чай, перелистывал что-то. И все читает, и все читает. Долго ли так и глаза испортить? Укладывала мальчонку своего спать. Садилась на лавку и жужжала веретеном. Сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался сверху с потолка толстый черный таракан. Но стало быть поздно, пора. Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот, старательно, плюя на щетку, начищала Анфим Егорычевы сапоги, раздевалась, аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла сапоги барыбе. Барыба ждал. Ставила опрося у кровати сапоги и ложилась. Уходила через полчаса, позевывала. Отбивала 10 поклонов, читала отчу и засыпала накрепко. «Натрудилась за день, не оберешься хлопот».